Мавераннахр звалось то чудовище, которое похитило его Алису. Мавераннахр было начертано на карте Гермогена, и именно у этой реки стоял большой черный крест. Он у цели. Срок его вышел. Это предчувствие не покидало Германа с самого утра с того мгновения, когда он повстречал Сашу. Предчувствие смерти придавало некоторую торжественность и их встрече, и всей этой ночи. Черные силы клубились над рекой, словно туман, хотя никто, кроме Германа, не мог их видеть. До Маверанахра всего несколько верст. Если хрестать коня изо всех сил, он успеет туда еще до рассвета. Он вполне может опередить Сашу. Отыскать ее, выкрасть, увести на край света. Это была последняя мечта Германа. Но что-то подсказывало ему, что ничего этого он уже не сможет. Не успеет. Он торопился, пересказывал Саше все бредни Гермогена и тем самым на несколько часов погрузил его в забытье. Он говорил о чем угодно, только не о Алисе. Когда вдали вспыхнул костер, Герман резко встал, и Саша тут же поднялся вслед за ним. «Теперь пора», — сказал Герман. «Скачи, что есть духу, и держи курс вон на ту звезду. И прощай». Саша вскочил на коня, хотел было что-то сказать, но не находил слов по уговору, Он забирал и лошадь Германа для Алисы. «Я не переживу эту ночь», — сказал Герман спокойно. «Обещай мне». «Что?» «Ты позволишь ей проститься со мной». Саша не ответил. Он огрел коня по бокам так, что тот встал на дыбы и помчался во весь опор в черную бездну ночи. А теперь... «Остается только ждать», — сказал себе Герман и медленно побрел в сторону огненной точки костра, вдыхая по дороге чистейшие, как никогда, силы зла. С тех пор, как Алиса провалилась в сон, похожий скорее на забытье, прошло несколько часов. Она бежала по полю, заросшим розами, и все никак не могла остановиться, слыша за собой погоню. Она не видела преследователя, потому что от ужаса боялась оглянуться. Кровь, разогнавшаяся в теле до сумасшедшей скорости, заставляла сердце издавать ухающие звуки, то подпрыгивая высоко к горлу, то обрушиваясь в самое чрево. Розы искололи ей ноги, но она не чувствовала боли. Ей нужно было добежать до ручья, а там... Впрочем, она не знала, что именно там, но во сне ей было понятно, что там ждет ее спасение и вожделенный покой. Плечо обожгло чужое дыхание. Преследователь был совсем близко. Чуть не касался лбом ее затылка, но почему-то он не торопился схватить ее, а все медлил, длил бесполезную игру с бегством. Когда до ручья оставалось всего несколько шагов, он, наконец, схватил ее, и она закричала «От боли и безысходности!» Собственный крик разбудило, напугал Алису. Она подскочила и сразу же поднялась, потому что рядом стоял Джурабек. Она поднялась так резко, что голова закружилась, и перед глазами поплыли черные точки, пытающиеся не свергнуть ее обратно в сон. Правитель подошел к ней вплотную, и они целую вечность смотрели друг другу в глаза. Она с ужасом и ненавистью, он, наслаждаясь ее ужасом и ненавистью. Он стоял перед ней так близко, что ее грудь чуть не касалась его груди, а лицо обжигало его горячее дыхание. Алиса сделала шаг назад, потом